Хорошо бы, но только Надя нюхом чувствовала. С пустоголовой красоткой проблем еще не оберешься. Даже сегодня на важнейшее мероприятие сделку забыли к девяти утра, как было назначено, не пришла. Хотя все прочие участники даже раньше явились. Впрочем, риэлтор Аскольд взмахом руки прервал ворчание прочих продавцов-покупателей. «Да вы что, господа!» Когда только один из цепочки задерживается, это великолепный, просто блистательный результат. Тем более ни на ветру встречаемся, ни под дождем проливным. Целый бизнес-центр к вашим услугам. Располагайтесь, чаек, кофеек. Можем потанцевать, кто желает. — А вай-фай тут есть? — поинтересовался Полуянов. Обижаешь, командир? — хмыкнул Аскольд. — Тут все, что хочешь. И вай-фай, и принтер — И даже кресла массажные. Модернизация, блин, все для блага покупателя. Не то, что раньше, когда сделки в подворотнях около банного переулка проворачивали, а деньги во войсках носили. — Что такое войска? — удивленно спросила юная, не старше двадцати особо, покупательница Надиной квартиры. — Ну! — защелкал пальцами аскольд. — Сумочка такая, из веревок сплетенная. Если... Полную набить, как раз миллион влезет. Долларов, разумеется. Хотя я подобным образом публику не ипотировал, денежки всегда таскал в непрозрачном пакете. Но все равно едешь в метро на сделку, и хоть не видит никто на душе неспокойно. Такие деньжищи при тебе. А времена-то были дикие. За пачку сигарет убивали. Зато квартиру в руках подержать было можно. — А теперь скукота, деньги в сейфе, — мыкнул Дима. — Ничего, подержишь еще, когда пересчитывать будешь, — подмигнул риэлтор. — Нет, у меня главный счетовод вот она, — показал Полуянов на Митрофанову. — А мое дело маленькое, только подпись поставить. И всем своим видом показывает, что ему не до каких-то квартир. Устроился на мягком диванчике, отгородился газеткой, а Надя? Даже чаю выпить не дали. Серьезная молодая пара, покупатели ее квартиры, устроили настоящий экзамен, где находится ЖЭК, где Еирц, где районная поликлиника и ближайший к дому детский садик. Ответы старательно записывали в блокнот. А пожилая, явно приезжая дама, та, что приобретала Димкину квартиру, не уставала ворчать. «Уж восемь минут десятого сделка так и не начинается». Это сколько мы здесь будем сидеть? Привыкаете, милочка, тут Москва, пробки. Пытался утешить ее аскорт. А меня ваши пробки не волнуют, фыркнула дама. Лично я приехал вовремя на метро. Деньги в ячейку внесла. Продавец моей квартиры тоже присутствует, так что давайте начинать пересчитывать и договор подписывать. И как всегда, один скандалист попадется, сразу других заразит. Молодые супруги, хотя только что абсолютно пушистенькими овечками казались, с удовольствием подквакнули. «Да-да, давайте, мы тоже очень спешим». «Друзья!» — тепло улыбнулся Аскольд. «Простите, но никак невозможно. У нас с вами не простая продажа, а альтернативная сделка. Надя с Димой ваши деньги должны сразу передать хозяйке квартиры, которую они покупают, поэтому нужно обязательно дождаться ее». «Ну и вынимайте ту хозяйку хоть из-под земли!» — раздраженно произнесла приезжая дама. «Почему мы все страдать должны?» «Да подъедет она сейчас!» — тоскливо заверила Надя. А Полуенов вдруг оторвался от своей газетки и услужливо предложил «Давайте я ей позвоню». «Звоним», — сухо сказала Митрофанова и отвернулась. Дима Шустра щелкал кнопки, нажал на вызов, Растерянно доложил, вне зоны действия. Может, она в метро? Да ладно, наша звезда туда не спускается, — буркнула Надя. Поймала на себе любопытно сочувственный взгляд приезжей дамы и, смутившись, отвернулась. А Димка уже набрал другой номер. Сейчас по-домашнему позвоню. Ну, естественно, тоже не отвечает.